Глава 39. Даниил. Я сделал заказ в ресторане и терпеливо дождался выхода из ванной своей музы, как невольно назвал про себя Настю. Сегодня в ее объятиях я испытал что-то невероятное, сделавшее меня счастливым. Именно так. Никогда я еще не находился на таком эмоциональном подъеме, когда непременно хотелось совершить какой-нибудь подвиг, когда удовлетворение распирает изнутри и хочется выплеснуть часть его, сотворив что-то сверхъестественное. От очередного наплыва радости я вынужден был прикрыть глаза. На губах расплылась счастливая улыбка, стоило только представить Настю в своих объятиях и снова ощутить вкус ее губ и нежность кожи. Ее ласки, неповторимый запах — И именно в этот момент зазвонил мой мобильник, черт бы его побрал, как и того, кто посмел выдернуть меня из нирваны. Звонила Светлана, и отвечать ей мне не хотелось от слова совсем, но так поступить я тоже не мог. «Привет, как дела?» «Привет, все хорошо». Вряд ли она звонит, чтобы просто поболтать. Так мы с ней не общались никогда, и телефонные звонки совершали исключительно по делу. Потому я и ждал. «Что же она скажет дальше?» «Ты пропустил сеанс». «Черт!» Совершенно вылетела из головы. Не просто забыл про сеанс, а забил на них до такой степени, что даже не предупредил Светлану. «Свет, извини». Покаянно проговорил, но извинялся я лишь за невнимательность собственную. «Мне больше не нужны они». «Ты так считаешь?» В ее голосе прозвучала неприкрытая ирония, что покоробило, если честно. «Я уверен». «И откуда такая уверенность? Не считаешь, что мне, как твоему психологу, виднее?» «Не считаю, потому что ты не знаешь всего». «И чего же я не знаю?» «Того, как изменилась моя жизнь». «Ты сейчас говоришь про ту женщину?» «Но хоть иронизировать перестала и на том спасибо, но развивать с ней какую-либо тему по-прежнему не хотелось, как и затягивать разговор». «Да, именно с ее появлением все и изменилось. И я люблю ее». «Лучше сразу расставить все точки над «и», чем ходить вокруг да около. Я знал, как относится ко мне Светлана. Никогда ничего не обещал ей. А сейчас хотел, чтобы последняя надежда на что-то испарилась, если таковая была». «Даже так?» Я молчал, да и говорить было нечего. Все, что хотел, уже сказал. «Слушай, у тебя оплачено еще несколько сеансов». «Приходи, мы обсудим твою ситуацию. Все же я твой психолог, и только я могу делать какие-то выводы, насколько ты изменился и на пользу ли тебе эти перемены». «Нет, Свет, извини, но впервые за долгое время я уверен, что ничьи советы мне не нужны, даже такого профессионала, как ты. Если бы она вела себя беспристрастно, исключительно, как мой психолог, я бы, наверное, с ней согласился и сходил бы еще на пару сеансов». Но сейчас в ней говорила женщина, хоть она и всеми силами это пыталась скрыть. Не получалось. Обида сквозила в каждом слове. И лучше закончить все сейчас, чем делать ей потом, возможно, еще больнее. Горький осадок остался после этого разговора. Не хотелось никого огорчать, особенно когда сам я так счастлив. Но по-другому я не смог. И оставалось надеяться, что Света меня когда-нибудь поймет и простит. Я уже собирался идти на помощь Насте, когда она слишком затянула с душем, предвкушал, как присоединюсь к ней, и, возможно, чудо между нами повторится, как раздался звонок в дверь. Интересно, кто бы это мог быть? Еще не поздно, конечно, но я точно никого не ждал. Да и не знал никто о моем приезде, разве что тетя Поля зачем-то пожаловала. Открывал я дверь уверенный, что увижу любопытную соседку» и в первый момент растерялся, когда встретился взглядом с незнакомой женщиной. И смотрела она на меня как-то странно, будто испытывала личную неприязнь. — Настя здесь? — опустила она приветствие, что лишний раз намекнула на не самый добрый ее настрой. «Настя — Настя? Что-то я совсем растерялся, отчего повел себя невежливо. — Настя, Настя! Только не надо делать вид, что не знаешь ее! — пренебрежительно отозвалась женщина, чем окончательно сбила меня с толку. Только я хотел посторониться, чтобы впустить ее, как она не самым вежливым образом отпихнула меня и вошла в квартиру. Невольно обратил внимание, что выглядит женщина богатой и ухоженной. Одежда на ней дорогая и стильная. Только вот запах ее духов показался мне агрессивным, как собственное ее поведение. «Где же она?» — огляделась гости и повернулась ко мне на каблуках. «А вы кто?» — немного пришел я в себя на самую малость. «Я кто?» Буквально пригвоздила она меня взглядом к месту. «Ты издеваешься?» И тут на мое счастье из ванной вышла Настя. Поведение женщины к тому моменту казалось мне уже даже не странным, а пугающим. Настя выглядела такой милой и распаренной, глаза ее светились счастьем, а губы улыбались. Но стоило только гости заговорить, как улыбка моментально сошла с губ, а глаза заволокло стужей. «Здравствуй, дочка!» «Дочка?» «Что же получается? Что это ее...» «Здравствуй...» Медленно повернулась она к женщине. «Мне же она сейчас казалась статуей...» «Что ты тут делаешь?» В голосе Насти прозвучала сталь. Я продолжал наблюдать за ними, не зная, что можно предпринять. Как хозяин квартиры, наверное, я должен предложить гости пройти, но я понятия не имел, чего хочет Настя. Да и, судя по ее виду, этой встречи она не желала. «Это моя мама...» Посмотрела она на меня. «А то он не знает!» Презрительно отозвалась гостья, из чего я сделал вывод, что раньше мы встречались. Да и меня Настя ей не представила, что только подтверждала догадку. «Можем мы поговорить?» Посмотрела женщина почему-то на меня. Хоть говорить явно собиралась не со мной. «Можете пройти в комнату?» Указал я на гостиную, снова подмечая, как презрительно кривятся губы мамы Насти. «Кажется, я у нее не в чести». И идет это из прошлого. Интересно, чем же я ей так насолил? Больше я не стал присутствовать при их встрече и дальнейшем разговоре. Удалился на кухню, хоть любопытство и разыгралось во мне с нешуточной силой».